Побудьте там только до вечера. Мы к вам придем непременно. Хотим за отца вашего Вячеслава, за тебя, за брата твоего Ростислава и за всю вашу братью головы свои сложить. Либо честь вашу отыщем, либо изомрем с вами. А Юрия не хотим. Мстиславичи с дядью послушались дружины, киевляны, черных клобуков, отрядили брата Владимира завежими, сторками, кауями, бериндеями и печенегами, имена варварских народцев, слывших под общим именем черных колобуков, а сами пошли к Триполю и, переночевавши здесь, на солнечном восходе отправились к Киеву. В город не вошли, а стали около него. Изислав Мстиславич пред золотыми воротами, Изислав Давыдович, между Золотыми и Жидовскими воротами, Ростислав с сыном Романом перед Жидовскими воротами, Борис Городенский у Лядских ворот. Киевляне конные и пешие стали между князьями. Скоро пришел и Владимир с черными клобуками, свежими и стадами их. Эти союзники наделали вреда не меньше врагов, вламывались в монастыри, Жгли села, огороды все посекли. Мстиславичи велели Владимиру пойти с Берендеями, вежами и стадами их Кольговой могиле и стать от нее до Ивановского огорода и потом до Щековицы. А коуи, торки и печенеги стали у золотых ворот, Доляцких и потом до Клова, Берестова, Угорских ворот и Днепра. Таким образом, князья, дружины, киевляне и черные клобуки решили не ходить к неприятелю навстречу, но подпустить его к себе и биться под Киевом. Изяслав говорил, если Бог нам поможет, отобьем их. То ведь они не птицы, перелетевший Днепр должны сесть где-нибудь, а когда поворотят от нас, тогда уже как Бог нас с ними управит. Но старик Вячеслав, прежде битвы, хотел попытаться кончить дело миром. Он сказал племянникам: Теперь, братья, мы готовы биться. Но ведь Юрий мне брат, хотя и младший. Хотелось бы мне послать к нему и свое старшинство оправить. Когда нам будет с ним Божий суд, то Бог на правду презрит. Племянники согласились. И Вячеслав, подозвавших к себе своего боярина, сказал ему, «Ступай к брату Юрию, кланяйся ему от меня. А вы, братья и сыновья, Изеслав и Ростислав, слушайте, перед вами отрежаю. Так ты вот что скажи от меня Юрию. Я вам обоим, Изяславу и тебе, много раз говорил, не проливайте крови христианской, не губите русской земли». «Вас удерживал от войны, о себе не заботился, что меня оба вы обидели и не один раз. А ведь у меня полки есть и силы есть, Бог мне дал. Но я для русской земли, для христиан, не поминал того, как Изяслав, едучи биться с Игорем, говорил, «Я Киева не себе ищу, но отцу моему Вячеславу, он старший брат». А как Бог ему помог то он Киев себе, да еще Туров и Пинску меня отнял. Это меня Изяслав обидел. А ты, брат, едущий к Переяславлю биться с племянником, тоже говорил, «Я Киева не себе ищу, есть у меня старший брат Вячеслав, все равно мне что и отец, ему ищу Киева». А как Бог тебе помог, то и ты Киев себе, да еще Пересопницу, и дорогобушу меня отнял, обидел меня, один Вышгород мне дал. А я во всем том не искал управы для русской земли и для христиан. Не передо мною в вас правды не было, а перед Богом. А еще и вас удерживал от войны, но вы меня не слушали. Ты мне тогда говорил, «Младшему не могу поклониться». Но вот Изислав, хотя два раза слово своего не сдерживал, Зато теперь, добывший Киев, поклонился мне, честь мне воздал, в Киеве меня посадил и отцом себе назвал, а я его сыном». «Ты говорил, младшему не поклонюсь, а я тебя старше не мало, а много. Я уже был бородат, когда ты родился. Если хочешь на мое старшинство поехать...» то как нас Бог рассудит? Год рождения ни Вячеслава, ни Юрия из дошедших до нас списков летписи не может быть с точностью определен. Но известен год рождения старшего Мономаховича Мстислава 1076 и самого младшего Андрея 1102 -й. Если даже предположим, что следующие за Мстиславом сыновья Мономаха были погодки, Изяслав родился в 77 Ярополк в 78-м, Святослав в 79-м, Вячеслав в 80-м, Роман в 81 году, то Юрий должен был родиться между 1081 и 1102 годом. Чтоб Вячеславу быть бородатым прежде рождения Юрия, Принимая даже за бородатость время, когда только начинает пробиваться борода, лет 15, Юрий должен был родиться в 1096 году. Но в 1107 году он женился, стало быть, он женился 10 лет. Брат его Андрей женился 15 лет, 1117 год. Это нисколько не может затруднить нас, потому что Константин Всеволодович женился одиннадцати лет. Всеволод III отдал восьмилетнюю дочь свою Верхуславу за Ростислава Рюриковича. Но у Татищева сказано, что Юрий умер 1157 год, 66 лет от роду, значит, родился в 1091 году. Странно, что у Вячеслава пробивалась борода десяти лет или даже одиннадцати, если предположим, что он был старше Святослава. Скорее предположить ошибку у Татищева. Татищев, История Российская, том 3, страница 102. Юрий отвечал на это. «Я тебе, брат, кланяюсь. Речи твои правые. Ты мне вместо отца». Но если хочешь со мной рядиться, то пусть Изислав поедет во Владимир, а Ростислав — в Смоленск, тогда мы с тобою урядимся. Вячеслав послал опять сказать ему, — У тебя семеро сыновей, и я их от тебя не отгоняю, а у меня только два — Изислав и Ростислав, да еще другие младшие. Я, брат, тебе вот что скажу.